Итак, ключевые принципы правильного использования компетенции делегирования. Вопрос. Подходы к организации встреч с подчиненным. Избегайте делегирования в каких-то местах в офисе. То есть никогда не бросайте темы на ходу. Избегайте встреч, избегайте деловых разговоров вне рабочего места. Так как подчиненный не сможет зафиксировать ваше поручение и взять обязательства по предоставлению обратной связи. Но распространенная привычка – руководитель видит подчиненного и начинает ему делегировать. При этом, как правило, он сам не готов к этому, ну, то есть у него не отформатировано, подчиненному зафиксировать негде, ну и разговор на ходу всегда опасен. Второе – делегирование работы подчиненным проводится во время специально запланированной и согласованной встречи. Руководитель имеет право в любой момент оторвать подчиненного от выполняемой им работы, профессионал этим правом не злоупотребляет. Ну, с точки зрения планирования, подчиненный занят порученными делами. Значит, поэтому встреча с подчиненным должна планироваться заблаговременно. Ну, если она не регулярная, там, раз в неделю, да, там, в четверг с двух до четырех мы встречаемся, там, да, я на неделю человека бункерую, то, значит, нужно человек оповещать заранее, заранее для меня, например, при моем подходе к планированию, что я в пятницу планирую все встречи на неделю с сотрудниками, чтобы сотрудники заранее знали, что там в среду есть великое счастье меня лицезреть, да? Чтобы они тоже могли планировать свою неделю. Право я имею выдернуть любого в любой момент. Но если я профи, я этим правом не заупотребляю. Значит, я плохо планирую, если мне все время надо кого-то сдергивать с места, значит у меня возникают неожиданные ситуации, а неожиданные ситуации – плохо спланированные ситуации. Не позволяйте подчиненным обращаться к вам с конкретными служебными вопросами любой обратной связи во время случайных встреч в офисе компании. Кстати, Во время случайных встреч вешают обезьян. Очень часто. Тоже потому, что вы лишены возможности критически осмыслить происходящее, вспомнить, о чем идет речь, вы идете куда-то в другое место, да, допустим, не знаю, в туалет, в кофе, в бухгалтерию, вас встречают, по дороге загружают, вы, как правило, более склонны кивнуть, сказать хорошо, и уйти с этим, да, с обезьяной, что хорошо. Потом еще подчиненные очень часто в таких случаях спрашивают вас, ну как там с моим вопросом? Ну, остается добавить, который я вам в коридоре делегировал. Вот, поэтому... Ну да, он теперь имеет право, вы же сказали, хорошо, теперь отвечаете перед ним, да, теперь вот он может спросить вас об этом. Вот, а вы не позволяете, да, то есть вот... Поэтому иногда говорят, а как же вот мы встретились, там он хочет поговорить, я говорю, он хочет поговорить, плюс записывается на встречу. Принцип планирования, да, встречи с подчиненными планируются. Понимаете, подчиненного озадачить идеи на полчаса, это означает дохлое окошко. Да? Это где-то всплыло вонющая дохлое окошко, которую вы должны сходу в режиме получаса перебрасывать на подчиненных. Нет, в авральных ситуациях вообще возможно все. А в неавральных ситуациях, почему вдруг это надо сделать через полчаса? А человека сейчас нечего делать? Он вот, так сказать, в режиме онлайн, да? Вот откуда у него эти полчаса, если я его на неделю забанкировал работой? Вместо чего он это должен сделать? Да? Или мы заведомо знаем, что это наш порученец, который просто все время сидит, пока его шеф там что-то вбросит. То есть, сие неправильно. Если он работает, у него нету получаса, он может эти полчаса взять, отменив какую-то работу. Я так рассуждаю. Ну, дохлое окошко не является нормой управления. То есть, дохлое окошко – это и есть форс-мажор. Вдруг. Или следствие плохого планирования, если эти дохлые кошки летят постоянно. А в остальных случаях соберите все ваши хотелки, мечталки и вопилки, назначите одну встречу подчиненному и загрузите его на неделю. Опять же, речь не идет о плевых вопросах, да, там быстро дай мне справочник. Про такие вещи мы вообще не разговариваем. Да, мы говорим о какой-то работе. А почему меня вдруг ободрало, что подчиненный через полчаса что-то принес? У меня сегодня день спланирован, у него сегодня день спланирован. Духовое окошко, но ну, это аврал, тогда да, тогда вот в любой момент говорим, так, бросаешь все, делаешь это, через полчаса мне приносит решение. Это называется доховое окошко. Ну, там, где я в проекты веду, я это называю, ввожу термин доховое окошко. <coughs> ну, то есть и окошко, бросаем все это, делаем, потому что надо. Большое количество доховое кошек говорит о недостатке планирования. Видите, очень важно уважать время других людей. Да, если они правильно озадачены, значит, у него нет свободного ресурса. Да, он постоянно работает. Значит, если это возникло срочно, дохло окушка. Значит, если это срочности нету, значит, я не должен перебрасывать все, что у меня возникло туда, а копить у меня на столе до следующей встречи. Так правильно. И там все ему передать. И он опять будет на неделю уйдет. Рекомендую продолжительность встречи не менее 30 минут с учетом возможных вопросов и уточнений. То есть процесс делегирования должен занимать, ну, Что значит не менее 30 минут? Это у меня есть подчиненному одно дело. А если у меня там много дел, значит 30 минут мы не обойдемся. Потому что подчиненному мне надо ему изложить, выслушать какие-то его вопросы, рассказать ему какой-то контекст. Поверьте мне, быстрее не обойдется. При планировании продолжительности встречи следует учитывать, предполагается ли поручить четкую работу с уточняющей обратной связью, или уместно детальное обсуждение предстоящей работы. Потому что если вы собираетесь обсуждать сразу на месте, то, естественно, время надо больше. Если же он должен только выслушать вас и уйти думать, то время нужно меньше, но 30 минут для меня это всегда минимум. Меньше, я не знаю, что можно успеть проучить меньше, чем за 30 минут. Ну, если опять не бросаться идеями, конечно. В случае, если количество подчиненных более одного, следует накидывать не менее 20% времени на каждого участника. Ваша стартовая речь не должна занимать более 20% от времени встречи. Ну, то есть 30-минутная встреча предполагает, что вы говорите примерно 6 минут так, ну, грубо. Остальное время идет диалог. Кстати, стандартная ошибка. Монолог руководителя длится все время встречи. В конце спрашиваем, все ли понятно. Все. Вообще, уже видишь, время истекло, тут уже чего не спрашивай. У него летит график, у вас летит график, да, значит, он предпочтет убраться. Если у подчиненного есть встречные, параллельные, диагональные вопросы, не связанные с предложенной руководителем делегируемой работы, он обязан накануне уведомить руководителя по электронной почте. Ну, то есть не, нельзя позволять подчиненному заодно решить его вопрос, если он это не планировал. Ну, исключение опять форс-мажор. Прилетели марсиане, просят водки. Вот это очень опасная тенденция. Раз встретились, я заодно вас спрошу. да? У тебя был вопрос, почему ты не написал, что у тебя есть вопрос. Я продлю время встречи. А то я собираюсь заканчивать, а у вас есть вопрос. Нехорошо. Не позволяйте подчиненным предлагать к обсуждению вопросы, для этого не запланированы. Ну и напомню, форс-мажор по умолчанию исключения всех правил. Я за делегирование от а тет я как раз небольшой сторонник так называемых двухчасовых планерок, во время которых руководитель по очереди разговаривает с каждым сотрудником. Ну под предлогом, типа, чтобы все все знали. Собирать вместе надо только в том случае, когда речь идет о какой-то совместной работе, да, и нужно вбрасывать информацию, которая касается всех. В остальных случаях нужно разговаривать по одному. Или вначале мы общую часть за 10 минут, потом разговариваем с каждым по отдельности. То есть не надо держать людей до кучи, потому что я очень много видел ситуации, когда вот человек разговаривает с одним, остальные зевают, но их это вообще не касается. Нельзя заставить людей ушки на макушке, держите, чтобы быть в курсах, бесполезно. Это не вопрос, вообще. Значит, и кроме того, это всегда размывает рисунок встречи. Не могут люди как истуканы сидеть, кто-то там с какими-то вопросами полезет с предложениями. Разрывается всегда рисунок. То есть собирать людей надо вместе, извините за такую странную формулировку, когда это действительно необходимо. В остальных случаях надо разговаривать по одному. Человек на людях не всегда спрашивать будет, но там большое количество проблем возникает. Параметры информации, предоставляемые подчиненному в процессе делегирования. Первое – суть задания. Второе – общая ситуация. Третье – критерий ограничения. То есть вы делегируете работу. Суть задания. Общая ситуация, то есть контекст. Частью чего является эта работа. Вот помните, мы говорили, что если человек не понимает, для чего делается работа, то он плохо принимает микрорешения, он плохо вырабатывает их. То есть ему нужно понять контекст. Хорошее понимание контекста как раз нейтрализует какие-то ошибочные действия, дает возможность проявить инициативу ну, тем, кто хочет. Да? То есть человек всегда мыслит тогда шире. То поэтому суть задания ⁇ контекст. Для чего, почему, откуда ноги растут и все эти прочие вещи. И, наконец, критерии ограничения. То есть человек должен, выполняя работу, руководствоваться какими-то определенными параметрами. После предоставления информации руководитель при помощи конкретных уточняющих вопросов должен убедиться в том, что подчиненный достиг предварительного понимания. Избегайте общих вопросов, типа все ли понятно и есть ли вопросы. Вернее, избегайте их как окончательных. Я люблю использовать такую связку. Все понятно? Да. Отлично. Тогда расскажи. Да, ну вот конкретно вот это. Как ты это понял? Ну, я вообще-то не понял, почему говоришь, что все понятно? Ну, вы как бы немножко прихват за язык, да? Вот учите людей тоже отвечать за слова. Вопрос как бы такой, безопасно все ли понятно? Да. Ага, тогда скажи, пожалуйста, как ты понимаешь вот это? Почему не спрашиваешь? Понятно, да? Вот так немножко. Через какое-то время люди учатся отвечать за слова? И? Думать. Вот мы всеми этими вещами формируем ответственность. Принципы определения сроков выполнения делегированной работы. Срок считается одним из обязательных параметров качества выполняемой работы. Парадигма о качества. качестве. То есть работа, выполнена не в срок, считается не Понятно, что мы ее не выбрасываем, но человек получает взыскание. То есть подумаешь, опоздал, подумаешь на час, не тебе судить. 4 это 4, они. 7, 8 и 9, да? Ну, я напомню парадигмы, что любые разговоры типа, ну так, я же до 6, а что вы после 6 бы остались, вот вы же все равно утром увидите, надо пресекать, потому что есть парадигма, запрещается истолковывать. То есть, да, если сказано в 6, то не твоя забота думать, а, наверное, можно и позже, потому что он все равно уехал, да? Это не, это не касается 6, это 6, все. Ну, вообще неважно да, это вот, вообще надо запрещать вот это расширенное толкование, одна из парадигм. Потому что она, как правило, идет в пользу что-нибудь не сделать. Если человек спрашивает, хочет узнать, можно ли сделать не к 6, а к 7, он что должен сделать? Уперся сообщи, спросите у руководителя в часа 4. Да, и получив разрешение, тогда уже самому принимать какие-то... Вот, только тогда. Срок может быть назван руководителем. В этом случае подчиненный оценивает возможность в процессе анализа делегированной работы. То есть сделай это, пожалуйста, к пятнице, к 17. Это я назвал. Вы... Берете некую паузу, я сейчас буду об этом рассказывать, и осмысливаете, насколько это реально. Срок по поручению руководителя может сформулировать сам подчиненный в процессе анализа делегированной работы. То есть, например, я говорю, сделай, пожалуйста, этот отчет, срок назови мне сам, когда ты это сможешь, не нарушая прежних обязательств. Ну, через какое-то время фраза «не нарушая прежних обязательств», она становится по умолчанию. Просто сначала надо людей к этому приучить, да? Что если ты ничего не меняешь, то вот Когда? Прежние вводные остаются незаблюдены. Человек говорит, там, вторник, условно, там, третья неделя марта. Не годится. Вот тогда мы говорим, это бы надо сделать не позже первой недели марта. Какие дела нужно перенести? Вот диалог нормальный, да? А он назовет, не устраивает. Ну, назовет, не устраивает, вы сообщите. Если руководитель не называет сроков работы внимания и не предлагает подчиненному их сформулировать, то подчиненный обязан задать руководителю уточняющий вопрос. То есть подчиненный не имеет права принимать работу, не уточнив срок. Это называется двойной предохранитель. То есть мы обязаны, он обязан. Мы не назвали и не спросили, он обязан спросить. Грубо говоря, знаете, вот как система, не принимает карточку, да? вот в ней нет одной дырки. Все, должна быть срок. Не назван, не спросили, обязан спросить, не мог принимать работу. В случае, если подчиненный не уточнит у руководителя принцип определения сроков работы, то такой проступок заслуживает наказания. Очень интересный психологический казус. Смотрите, обоюдная ошибка. Ну, проступок, да? Я не назвал, вы не сделали. Как быть? Большинство руководителей в этой ситуации применяет принцип взаимозачета. Неправильно. Подчиненного следует наказать. Руководитель в этом месте говорит, как я же тоже поступил неправильно. С собой разберетесь потом. Можете харакири себе сделать. Можете на горох себя поставить. Можете там паломничество святую землю совершить. Да? Это ваша проблема, что вы с собой сделаете. Но это не повод прощать подчиненного. Подчиненный совершил проступок. Он должен быть наказан. Что вы сделаете? То есть то, что вы тоже совершили проступок, не отменяет необходимости наказания подчиненного. Вот взаимозасчет не работает. У многих руководителей эта штука неправильно поставлена. Взаимозасчет. Я ошибся, он Я. То есть имею ли я право его наказать, если сам сделал проступок? Имеете, даже обязан. Завершение процедуры делегирования. Получив работу, подчиненный должен проанализировать достаточность своих ресурсов, к числу которых принято относить. Понимание целей работы, понимание оптимальных методов и ограничений при ее выполнении, собственные знания, собственные умения, достаточность общей и специальной информации, Адекватность технологических человеческих ресурсов, ну понятно, что не в каждой работе все это вместе взятое. я так назвал основные штуки. Время с учетом сроков выполнения ранее порученных работ, то есть время, которое требуется на работу, я бы тут даже добавил немножко, а, время и длительность, ну то есть вот на работу требуется 40 часов. С учетом ранее порученных работ, в какой срок я ее успею сделать, понимаете, вот человек должен ответить на оба этих вопроса себе. То есть оценить объем работы и оценить срок выполнения работы с учетом неизменения ранее полученных год. Да, я почему все время перевязываю к планированию, да, если, а что делать, если все не владеют планированием? Хреново всем, потому что все это перестает содержать какой-то смысл и превращается в абстрактный разговор. Там, я говорю, планирование ключ, еще раз повторюсь.